Отец тактично дал мне в письме дружеский инструктаж, как я должен вести себя в гостях у Виктора: не задерживаться больше часа, не задавать научных вопросов, так как в науке я всё равно ничего не смыслю, не смаркаться громко, не налегать на еду и вино, воздержаться от посещения уборной и ещё ряд указаний, которые я принял к сведению.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 Скоре время моё истекло. На прощании брат пожелал мне дальнейших скромных успехов и сказал, что я теперь могу посещать его ежеквартально. Я ушёл, очарованный от отдельной квартирой и научной атмосферой, и с нетерпением стал ждать следующего своего посещения. Но увы, скоро благоприятная полоса моей жизни прервалась неожиданными событиями.